седьмое. Наш командир прибегает на огневую, запыхавшийся и кажется расстроенный. Из первых же его слов мы чувствуем, что произошло нечто недоброе. Ещё не добежав до орудия, он раздражённо и сипло кричит: "Ну что, где лопаты? Лазняк, ты, давай сюда все лопаты. Копать будем живо, слышите?" Схватив со ступеньек первую попавшуюся лопату, командир в стороне от орудия начинает раскапывать землю. Лукьянов Мери отсюда восемь шагов и начинай. Где задорожный? Задорожный пошёл, слуся приказ не выполнял. Как пошёл? Куда пошёл? Ну пусть придёт. Разглядь дяд, бродяга. Командир Сержито сопит, разравнивая бруствер лазняк. Снова зовёт он меня: "Убери кукурузу в сторону её". А что, всё же стрелять будем за таённой тревогой?" спрашивает Лукьянов, желтых удивляется. А то как же Слышали, что делается? Немец проходы разминирует. Понял? Лукьянов настороженно выпрямляется, притихают попов, удивлённые мы смотрим на нашего командира и ждём объяснений. Ну что, арты разинули, прикрикивает Жолтых и перестаёт копать. Непонятно. Завтра поймёте. Слышали? Гудело. Слышали, говорю я. Ну вот, заря они гудит. Запомните. бросает желтых и снова с яростью вгоняет в землю лопату. Он спешит прокопать широкую траншею укрытие для пушки. На какое-то время мы замираем в предчувствии беды, которая подступает всё ближе. Но переживать некогда. Попов первый молча берёт лопату, берёмся за дело и мы. Дружно налегая на лопаты, мы во все стороны выбрасываем из ямы землю. Время до утра осталось мало, а выкопать надо много. Теперь мы понимаем, что завтра достанется всем и пехоте, и гаубичникам, и нам, делить тут нечего. Значит так, сопя и откашливаясь, говорит командир. Он втыкает в бруствер лопату, снимает сумку, распоясывается и откидывает своё снаряжение дальше к орудию. Значит так, завтра первонаперво на рассвете уничтожаем пулемёт. Во что бы то ни стало командир полка приказал, так что надо постараться. Желтых плюёт на ладони и снова яростно берётся за работу. Рядом копает Лукьянов. Он как-то бережно ковыряет землю лопатой, подгребает и не спеша выносит на бруствер. После нескольких бросков земли лопатой отдыхает. Такая работа когда-то раздражала нас. Задорожный даже ругался, но потом мы присмотрелись и поняли, что этот слабосильный, болезненный человек иначе не может Теперь мы привыкли к нему и не обращаем на это внимания. Попов, как всегда, делает самое сложное. Равняет скос в окопе, по которому завтра придется закатывать орудие в укрытие. Он делает это старательно и хлопотливо. Все копается и копается, согнувшись в темноте. Кривенок бросает землю рывками, то очень часто с тупой яростью, то медленно, порой останавливается, вроде задумывается. И всё глядывается назад в наш тыл. Я догадываюсь, что беспокоит его, но молчу. Но вот кревенок выпрямляется и поворачивается ко мне. Слышишь? Давно было. Сейчас назад, видно, отвечаю я, понимая его с полуслова. Долго. Нет, сразу пошла и он за ней. Кревенок умолкает и тоскливо поглядывает на тропку. Наш разговор видно слышит Лукьянов, осторожно управляясь с лопатой, он говорит: «Распустили его. Такого хлюста воспитывать надо. А у нас он на полной независимости». «Ага, воспитаешь его, глухо и устало отзывается желтых. Он всем воспитателям пальцы поотгрызает. Вот ушел и нет. Но пусть только придет дармоед, футболист чертов, он у меня попомнит». «Ложка сильный, хорошо, — скрижища под дну лопаты, — говорит Попов. «Ложка хитрый». Ложка упрямая и нехорошо. Морал читай, много не надо, так я думай. Я ему дам морал сопить желтых, пусть столько придет. Правда, спрашивает он Кривенко? Не грозился б, а давно бы дал. Вот не выпадало, а тут не спущу. Ишь, прилип к девке, и Люська глядит и не отошьет его. Люся ничего, говорит Лукьянов, себя в обиду не даст она умная. Хо, умная, ядовито передразнивает желтых. Причём тут ум? Он вон какой бугай. На это гляди, а то умное. Мне кажется, ничего особенного, перестают копать лукьянов. Они люди разных уровней, а это безусловно сдерживающий фактор. Жёлтых неопределённых мыкает, смаркается, потом выпрямляется и тут же прислоняется к стене укрытия. Ну и скажешь фактор. Знаешь, у нас было дело на Кубани. Фельчерица одна в станице жила, молодая, ничего себе с виду образованная, конечно. И что ты думаешь? Приспичило девке замуж, и выскочила за нашего хохла. Тож ничего был парень, а потом возгордился, как же жена фельчерица разболовалась, пить начал и бил. Сколько она натерпелась от него, извелась, ну что сделаешь? Дети по рукам и ногам связали. Вот тебе и фактор. Это, конечно, возможно, подумав, говорит Лукьянов, но не типично. Женщина тоже выбирает, и куда более пристрастно, чем это делает мужчина, особенно такой, как задорожный. Через час укрытие почти готово, остаётся только подчистить от коз до да прорезать узкую щель для ствола. В это время на огневой появляется Лёшка, он неслышно подходит к нам ленивым медленным шагом и устало садится на свежий только что выброшенный из ямы суглинок. Я первый замечаю его крутоплечью и сильную фигуру, посеребренную лунным светом, и что-то недоброе, мстительное загорается во мне. «Все же копаем?» — спрашивает задорожный с издевкой. «Ну и ну!» Ребята поворачиваются к нему и молчат, перестав копать. Один только попов продолжает провязать щель. «Пришел дармоед!» — угрожающая начинает желтых. «Где шлялся?» «Кто тебе разрешил?» «Мы что, из шаки, чтоб на тебя работать?» Но задорожный не отвечает и не удивляется такой встрече. Он улыбается, мне вблизи видно, как матово поблескивают при луне его широкие чистые зубы. «Эх, ма, ну что кричите? Что вы понимаете в высоких материях?» С невозмутимой иронией говорит он. «Гляди ты!» — почти кричит командир. «Он еще нас упрекает!» А ну марш копать, я тебе покажу бродяжничать всю ночь. Война тебе тут? Или по гулянке? Задорожный, однако, вовсе не обращает внимания на командирский крик, будто и не слышит его. «Вся ерунда, братцы!» — каким-то убеждающим спокойным тоном объявляет он. «Капитуляция!» — была Люська и накрылась законно. Я не понял, что он сказал, но рядом вздрагивает кривенок, настораживается и зорко вглядывается в лёжку. Лукьянов. Даже желтых и тот перестаёт кричать. Капитуляция, смеётся Задорожный, заметив наше удивление. Гитлер капут и так далее, адиваха, первый сорт, свеженинка, побрыкалась, да. Подлец. Сипло бросает желтых, и я мертвею, только теперь, поняв смысл хвастовства задорожного, обида, злость и ненависть к нему охватывает меня. Поражённый я стою с лопатой, не зная, что делать. Кажется, кто-то из нас должен свернуть задорожному шею, но никто даже не двигается с места. "Бери лопату и копай, негодяй", со остатками затухающей злости приказывает желтых. От того, что он так быстро остыл и уже забыло своих недавних угроз, я готов возненавидеть его, я жажду задорожного кары, но тому хоть бы что. Он не спешит выполнить приказ, сидит на бруствере, лениво раздвинув колени, и луна тускло освечивает его крутой лоб. Вот, платочек на память, смотри бестыже хвалится он. Завтра опять придёт специально ко мне. Хоть женись законно, хе-хе. Во мне вдруг вспыхивает какое-то слепое бешенство. Я подскакиваю к задорожному и со всего размаху бью кулаками в лицо. Раз, второй, третий. «Ух!» — вскрикивает Лёшка и с удивительной ловкостью вскакивает на ноги. Пригнув по бычьи голову, он сразу бросается на меня, ударяет головой в грудь, сбивает с ног и наваливается всем своим тяжёлым здоровенным телом. У меня перехватывает дыхание, но бешенство придаёт силы. Выкручиваясь, я стараюсь вырваться и еще садануть в эту самодовольную, сытую морду. «Стойте! Стойте!» — кричит над нами Желтых. «Взбесились, дурни!» Я изо всех сил пытаюсь вырваться, но задорожный сильнее. Он заламывает мне руки и бьет затылком о бруствер. Напрягшись, я в бешенстве, вскидываю ногами, дергаюсь, и мы оба скатываемся с бруствера в укрытие, Он снова набрасывается на меня, но я успеваю вскочить и встречаю его кулаками. Нас тут же разнимают желтых попов и кривенок, хватают за дорожного сзади, отрывают от меня, запыхавшись и едва сдерживая бешено бьющиеся из сердца в груди, я выхожу на площадку и прислоняюсь к пушке. Драться, сопляк, сволочь, салага, я из тебя обештэк сделаю, так же запыхавшись гремит задорожный, вырываясь из рук ребят. Его уговаривает Попов: "Ложка, ложка, не надо, ложка, зачем так? Какого дьявола?" с нарочитой строгостью в голосе сепит желтых, стоя перед ним. "Ошалел дурак, опомнись!" Лукьянов, притихший и, кажется, удивлённый, стоит в углу с лопатой в руках. В таких схватках он, конечно, не участвует. Я, отдышавшись, молчу, едва превозмогая в себе обиду от того, что мне больше, чем ему перепало в этой драке. Потом начинаю работать, подбираюсь одна с землёю и думаю, что задорожный это ещё не самое худшее. Во мне начинает расти, разрастаться жгучая ненависть к Люсе. Конечно, ничем она не обязана вам и вольна в своих поступках, но я убеждён, что по отношению ко всем нам она поступила подло и достойно презрения. Она обманула самое светлое в нас, опозорила что-то дорогое в себе, и я не хочу теперь никому верить, хочу только кричать в ночь гадкие слова. Я ненавижу и его, и её. Оба они встают передо мной одинаково мерзкие, гадкие и низкие.